Глава одиннадцатая. Меченосцы. Сквозь прорехи в облаках луна поливала землю мертвенно-белым светом. Хвоя и старые листья стелились под ногами мягким ковром, скрадывая шаги. На отдалённой поляне весело плясали, с полохи огня звучали беспечные голоса, фыркали лошади. Угой первым пробрался к опушке леса, костёр горел посреди поляны. Чуть поодаль стояли три шатра из белой ткани с изображением крестов и красных мечей. Единственный часовой прогуливался в десяти шагах от кромки деревьев. У костра, разделённой пламенем, расположились две группы людей. В одной из них на воинах были белые плащи с крестами, как на ткани шатров. Вторая группа, состоящая из лук или оруженосцев, была облачена в малоприметные серые одеяния. а на костре жарилось мясо, и его аромат ветер нес прямо к притаившимся воинам Уго. Дальше за второй группой на лужейке паслись стряножные лошади. Только чудом германцы не вышли прямо на Ливов. Похоже, меченосцы отбились от какого-то другого гораздо большего отряда и были в полной уверенности, что никто в окрестностях не посмеет посягнуть на их безопасность. Уго вгляделся в людей на поляне. В бликах костра без военного облачения они мало чем отличались от его соплеменников. Совсем еще молодые парни ни сложением, ни изнеженными лицами не напоминали свирепых рубак. Как такой народ смог заполонить древние земли ливов? Трое лучников спрятались за стволами ближайших сосен в ожидании команды. Но Уга не спешил, стараясь определить, вышел ли уже на позицию со своими воинами Кирьянс. В чем-то старейшина Мустанума был прав. Если уничтожить этот отряд, на его поиски могут прийти другие. Не буди лихо, пока оно тихо. Отчего германцев так мало? Обычно они перемещаются гораздо большими силами. Конечно, если они отбились от основного отряда и исчезнут в лесу без следа. Мало ли, вокруг других племен. Часовой сделал очередной круг, и что-то привлекло его внимание с противоположной стороны. Он остановился спиной Куба, частично перекрывая ему обзор, и старейшина коротко взмахнул рукой. Лезвие топора с лета вошло часовому в шею чуть ниже затылка. Германиц рухнул с коротким вздохом. Его сотоварищи у костра вскочили, и в тот же миг из-за стволов у них понеслись стрелы. Трое упали сразу, остальные бросились к оружию, но еще двоих настигли точно брошенные дротики. Оставшиеся, определив направление атаки, метнулись к дальней опушке леса. В спине одного из них торчала стрела, он еще не осознавал, что раненый на бегу стрела качалась, как звериный хвост. Беглец почти достиг первых деревьев, когда навстречу ему вылетел дротик, грудь другого пронзил меч. Из-за деревьев выступили воины кирянца. Двое безоружных пришельцев метнулись назад, и в спину одного из них вонзилась копья Вся поляна уже была заполнена ливами, и последний меченосец, умоляя пощады, пал на колени. Угу вырвал завязший в шее часового топор и подошел к пленнику. Вблизи при свете костра было видно, что германец еще совсем молод. Его розовые, как у женщины, щеки едва окаймлял легкий пушок. На ногах были хорошо выделанные сапоги. Увидав Угу, он замолчал и, протянув руку к болтающейся на груди Угу бляхе, покорно склонил голову. К пленникам подошел и Кирианц. От быстрой ходьбы или бега, а дыхание его сбилось, лоб покрывало испарина. «Этот, кажется, из знатного рода будет», — указал он на Розовощоково. «За него немалый выкуп получить можно». «Выкуп?» Покачал головой уга «Скажи медведице, что ее детеныши косули поймали. Она весь лес разнесет. Их вокруг тьма несметная. Лучше с ними не связываться». «Так что с ним тогда делать? Отпустить?» «Отпустить?» «Это вряд ли». Угу взмахнул топором, и розовая щекая голова подкатилась к ногам Кирьянца. Старейшина, наступив на шаг, застыл, как каменное изваяние. Лошади и оружие добыча сама по себе была знатная, но главное добро могло скрываться в шатрах. Подойдя к одному из них, не выпуская из правой руки топора, распахнул полог и застыл в недоумении. Посреди шатра сидел человек в красной холщевой рубахе под зеленой накидкой. Сапоги его были совсем короткие, перетянутые вокруг ног кожаными ремешками. И немного удивленное лицо гладко выбрато, В руках он держал странного вида деревянное изделие с натянутыми вдоль узкой доски струнами. При виде Уга человек улыбнулся, тронул струны пальцами и по шатру разнесся музыкальный аккорд. «Ты кто такой?» – опишев от неожиданности, спросил Уго, И только тогда сообразил, что германец все равно не поймет его вопроса. Либо легко осваивали языки куршей, Земгалов или кривичей, даже германцев. но чужаки никогда не говорили на их языке. «Меня зовут Вальтер», — ответил человек на языке Ливов, приведя Уга в еще большее замешательство. «А вы, наверное, гость рыцаря Рейнгольда и хотите послушать музыку?» «Гость?» Замешательство Уга прошло, и он насмешливо указал на выход из шатра. «Можешь называть меня и так, а твой рыцарь приглашает тебя присоединиться к нему. «Правда?» — отложив инструмент в сторону, Вальтер поднялся на ноги, выглянул наружу и в ужасе отшатнулся назад. «Боже, кто это сделал? Когда?» «Я ничего не слышал. Наверное, потому что сочинял музыку, и мой слух был направлен внутрь. Какая ужасная судьба! Рыцарь Рейнгольд был не самым добрым человеком, но он что-то понимал в поэзии. Кто совершил это злодеяние?» Губы уго, скривила недобрая улыбка. «Лучше тебе не знать. Да, но... Смотрите, там еще убиты Это оруженосец Петер, бедолага. Ему и так доставалось от своего господина. А это Франк и Стефан. Ганс, Юркин, Гюнтер, Мартин и Хорст. А это Рольф и даже Хейнс. Они все. Нет, только... Медленно перемещаясь среди поверженных, пленник внезапно застыл на месте и растерянно огляделся. Шагающий вслед за ним Уго обеспокоенно жал плечо Вальтера. «Похоже, ты кого-то не досчитался «Я не уверен». И «Не уверен в чем?» «Говори». «Кажется, среди нас был еще и Рудольф. Я не вижу его. Может быть, он вернулся в отряд рыцаря Конрада». Уго переглянулся с неотступающим от него киренцем, и как можно более спокойным голосом спросил. «Наверное, он так и сделал. Ведь ты говоришь об отряде, который находится там?» Он наугад махнул рукой в сторону шатров, и пленник пожал плечами. «Я плохо ориентируюсь в лесу. Мы шли вместе, но командиры постоянно спорили между собой. Обо всем, даже о выборе пути. У реки, а, -а, -а! мы пошли другой дорогой и больше не видели отряда Конрада». Это было два дня назад. А отряд Конрада, он такой же, как этот? О, он намного больше. Рейнгольд никак не мог смириться с тем, что у Конрада больше людей. И все делал ему наперекор. Но цель у вас была одна. Куда вы направлялись? Пленник виновато опустил глаза. В Ливонии много языческих племен. Кажется, германские священники побывали почти в каждом из них. Но не всех удалось обратить в христианство. Меченосцы собирались исправить то, что не удалось священникам. «Исправить?» – гневно выкрикнул Уго. «Это наша земля! И не чужеземцам решать, каким богам нам поклоняться!» «Я согласен с тобой, великий вождь. Каждый должен наводить порядок в своем дворе, а не лезть в дела соседа». «Ты говоришь как лив, но ты не похож на нас. Кто ты такой? Говори!» пока я не снес тебе голову, как твоему рыцарю. Рейнгольд не мой рыцарь. Он удерживал меня силой, как пленника. Я не хотел идти в этот поход, но он ничего не желал слушать. У меня нет оружия. Я простой мини-зингер. А вы же не убиваете мирного странника только потому, что он встретился вам по пути? Голос юноши перекатывался, как весенний ручей или как мелодия, которую хочется слушать вновь и вновь. и в нем не было испуга. Разгоряченные победным боем воины обступили Уго и его пленника. Мино, Миннезингер, поправил пленник. Это тот, кто рассказывает людям про прибитого к кресту Бога? Незнакомое слово резало слух. Священников Уго не любил почти так же, как самих помещеносцев. Священники не вступали в бой, как подобает мужчинам. Рассказывали длинные истории о своем Боге, мрачном и требовательном, призывающем к покорности и подчинению своему посланнику, епископу Альберту, выседающему теперь в самом центре Ливской земли, в Риге, и ненасытно требующему сливов все новых и новых податей. Уго потянулся к рукояти топора, и пленник поспешно объяснил «Так называют меня германцы». И я не пастор, не священнослужитель. Мое оружие это флейта и гитерн Я собираю историю о героях, рассказываю их людям в песнях, в песнях, так ты скаморох, шут, уточнил Уго, и окружающие его воины рассмеялись. Скаморохи веселили народ на ярмарках, за что их одаряли едой, напитками, старой одеждой и безделушками или мелкими монетами. Существовали они были бесполезными, но и безвредными. Они появлялись из ниоткуда и уходили в никуда. «Нет, Франки называют меня Менестрелем?» «Нет». Нахмурый Сюга сделал шаг вперед, и пленник умиротворяюще поднял над головой руки. Его узкие ладони выглядели мягкими, без рубцов и мозолей, как у девушки. Судя по их виду, они действительно никогда не держали оружие. «Стой, стой! Ты прав, это действительно вроде скомороха». «Только в краях, откуда я родом, это называется по-другому». «Ты еще не ответил, откуда ты родом», — напомнил Уго. «Я и сам не знаю толком откуда. Мой отец был купцом. После смерти матери он взял меня с собой. Мы жили в разных краях, и в каждом из них я быстро обучался говорить на языке местного населения. Но больше меня привлекали музыкальные инструменты. В Персии мы накупили много товаров». И на обратном пути на наш караван напали разбойники. У нас была хорошая охрана, разбойники бежали, но стрела пробила моему отцу горло, а я остался один. Друг отца, тоже купец из каравана, взял меня с собой. Мы сбились с пути, и судьба даровала нам много испытаний, пока мы по быстрой реке не добрались до поселения Ливов. Потом выпал большой снег, дороги не стало, и мы прожили там всю зиму. За это время я выучил ваш язык. Киренс, недоверчиво покачивая головой, придвинулся к пленнику ближе. "Где это было? Где, как называлось поселение ливов? Это замок Турайда, там, где живет сам вождь Каупа?" "Каупа, не наш вождь", громогласно уточнял Киренс. "Он предал наш народ и продался германцам". Так ты, человек нашего врага, предателя Каупа. А Ну, скоморок, что ты на это скажешь? Я не его человек. Зимой купец, который привел меня с собой, умер. Меченосцы увидели мое представление на весеннем празднике и позвали к себе, чтобы я спел для них в замке Икскюль. Мои песни понравились рыцарю Рейнгольду. Он прибыл на помощь Конраду, а потом заставил пойти с его отрядом в поход. Я отказывался, но он ничего не хотел слушать. Я стал его пленником и мечтал сбежать от него при удобном случае. Это был жестокий человек. Молодой, но жестокий. А теперь даже не знаю, в какую сторону мне теперь идти. А Может быть, вы возьмете меня с собой? Возбуждение от недавней схватки утихало вместе с угасающими сполохами костра. Темнота в тягуще обволакивала собравшихся на поляне Ливов и единственными звуками стало потрескивание догорающих веток. По обычаю, трудное решение должен был отзвучить старейшины. Литвины, не задумываясь, забирали людей в рабство, чтобы те обрабатывали землю или ухаживали за скотом, пока мужчина занят ратным делом. В отличие от них, аливы не любили чужаков в своих селениях. Другое дело, скомарок каждый день и так приносил слишком много поводов для печали. Больше, чем поводов для веселья. Но и свидетели расправы с меченосцами были ни к чему. Люди пропадают в лесу по воле богов, такое случается. И винить за это некого. Но когда убийца известно, мстители могут наслать на обидчиков целое войско. Всего несколько мгновений назад Уго уже решил судьбу обезглавленного меченосца, не спрашивая ничего согласия. Сейчас глаза окружающих его ливов тоже были устремлены на него. И он поднял вверх правую руку. «Меченосцы расползаются по нашей земле, как муравьи весной. Сегодня нам повезло. Мы первыми увидели наших врагов. Кто знает, что будет завтра. Но мы не воюем со скоморохами. Ты правда хочешь пойти с нами?» «Если ты не против, великий вождь, я, как осенний листок, которого носит ветер странствий, «У меня нет своего дома, и мне не выжить в лесу одному. Да, я хотел бы пойти с тобой». Что ж, краем глаза Уга проследил за Киринсом. Лицо старейшины Мустанума было невозмутимо. Но голова чуть склонена в готовности принять любое решение. Пусть будет так, но ты должен поклясться, что никогда и никому не расскажешь о том, что ты видел здесь, и еще увидишь, оставаясь с нами. «Согласен?» «Согласен?» Пленник торопливо протянул руку навстречу старейшины и угоржал его ладонь так, что на глазах Мини Зингера выступили слезы. «Я Мини...» «Хорошо, хорошо. Не дави так сильно. Я скоморок по имени Вальтер. Или, если хочешь, листок, носимый ветром. Согласен прилепиться к тебе. И клянусь никому не рассказывать о том, что увижу, оставаясь с твоим героическим отрядом. «Ой, больно же!» Ну, как мне еще вас называть? Оставаясь приютившим меня племенем Ливов, клянусь? Хорошо. Мы пожали руки. Уга отпустил ладонь пленника, да не пленника уже, добровольно, перешедшего на их сторону нового члена общины, и повернулся к старейшине соседского поселения. Если ты не против, конечно, а добычу разделим пополам. Киренс кивнул в знак согласия, и, бесевшее в воздухе напряжение, растворилась в сыром весеннем воздухе. Люди уго привычно взялись выкапывать на поляне принесенными собой лопатами ямы, снимали с трупов одежду и сапоги, собирали брошенное оружие. Скинув тела в яму, присыпали их тонким слоем земли и сверху накидали еловых веток, разворошили костры. Вскоре от места битвы не осталось и следа. Первые в ветвях дерева на опушке заухала сова. Следом, встревоженные недавним нашествием людей заголосили другие птахи. Лес оживал. На поляну выбежала лисица, принюхалась, остановилась и попробовала разрыть землю под еловыми ветками, но что-то насторожило ее. Она приподняла голову над высокой травой и застыла. Только движение ушей выдавало ее. Успокоившись, она вернулась к своему занятию и тотчас новый звук заставил ее застыть, но лишь на краткий миг. Не раздумывая более, она метнулась к деревьям и скрылась в спасительной темноте. Только тогда на поляну вышел человек в белом одеянии. Он медленно, подобно лисице напряженно вслушиваясь по звуке леса, прошелся по поляне, поворошил ногой ветки над недавним кострищем, подошел к месту, где ранее стояли шатры, поднял с травы заостренный колышек. Глаза его были расширены от ужаса и отчаяния. Он опустился на колени и тихо, почти неслышно, пробормотал благодарственную молитву Господу. Потом поднялся и еще раз внимательно огляделся и, тяжело ступая, направился в сторону, противоположную той, в которой скрылись погубившие его товарищей язычники.